Глава первая. О несовершенстве. Картузову у меня оставалось еще немало вопросов, но мой боевой товарищ заторопился. Резко вскочил, принялся натягивать шинель. Понятное дело, что у начальника разведки ВЧК после подавления мятежа множество нерешенных проблем, и он большой молодец, что уделил немного времени раненому товарищу, но так просто я не хотел его отпускать. Правда, о чем хотел спрашивать, от чего то запамятовал, но кое-что вспомнил. «Артур, подожди немного», — попросил я, приподнимаясь на локте, чтобы заглянуть в тумбочку изголовья кровати. Оказывается, слегка перехвалил самочувствие. Пошевелился, резко крутанул головой, а она не просто заболела, а заболела нестерпимо, К горлу подступила тошнота, перед глазами начали расплываться красные круги. Замер, перевел дух и уронил голову на подушку. «Ты как?» – забеспокоился Артузов, помогая мне улечься поудобнее. «Доктора позвать?» «Нормально», – сообщил я, пытаясь не хрипеть. «Кстати, не слишком-то и врал. Если башкой не трясти, то вроде и ничего». Стопудово, что сотрясение мозга. Даже шутить не хотелось, мол, сотрясать нечего. Еще разок перевел дух. Фух, уже лучше. «Артур, будь добр, осмотри мою тумбочку. Что у меня там?» Артузов послушно выдвинул верхний ящик. «Ордена лежат, партбилет, служебное удостоверение и мандат делегата съезда. А больше ничего нет», сообщил он. Открыл дверцу. «А тут вообще пусто». «Вот это и плохо». Изрек я. А тебе что нужно? спросил Артур и тут же повинился. Извини, что я без передачки пришел, но я же не знал, что ты уже оклемался. Сейчас в штаб вернусь, отправлю кого-нибудь по лавкам. Для апельсинов уже не сезон, да и яблок не найдем, но что-нибудь доразыщем. Да Шоколад, там конфеты. Вот кофе тебе сейчас нельзя, да и не отыщу я в Питере кофе. Да, щетку зубную порошок пришлю. Да я не про это, отмахнулся я. «Мне сейчас есть-то не хочется. У меня же браунинг был. Куда он мог деться?» Артузов только пожал плечами. И впрямь он-то откуда знает, куда девалось оружие. Помнится, я им размахивал, когда мы пошли на штурм форта. Нелепо, конечно, размахивать браунингом перед жерлами пушек да пулеметными стволами, но как иначе вдохновлять народ на атаку? «Видимо, когда я схлопотал кусочек шрапнели, то пистолет вылетел из руки, а теперь стал либо чьим-то трофеем, либо так себе и пролежит до оттепели, а потом благополучно утонет в Финском заливе. Не везет мне с браунингами. Еще хорошо, что в моем удостоверении, где прописано разрешение на ношение оружия, нет ни марки, ни номера табельного пистолета, как у рядовых чекистов». «Ты с кем воевать-то собрался?» – удивился Артур. «В город тебе еще рано выходить, да из постели ты пока не встанешь. У тебя и так персональная палата, как у большого начальника, даже санузел отдельный, чтобы по коридору не ходить. А у входа в госпиталь часовой стоит. Хочешь, я тебе пару своих парней пришлю, чтобы спокойнее было?» «Да уж какой мне город!» Хмыкнул я, представляя, как сейчас выглядит моя физиономия. «И зеркало не надо, чтобы сообразить. Глазенки узкие, отеки и синяки в половину лица». Если из госпиталя выйду, все разбегутся. Но я-то пока не сбежал, значит, не все так плохо, утешил меня мой друг Артур Христианович. Вздохнув, начальник разведки полез в карман шинели. «Эх, Володя, я как чувствовал», — сказал он, вытаскивая оружие. «Знаю, что ты такие револьверы не любишь, но чем богаты?» Почувствовав в руке холод стали, с трудом раскрыл один глаз, потом второй, сфокусировав зрение на револьвере. А это даже и не револьвер вовсе, а самозарядный пистолет Кольта. Если судить по надписи на левой стороне рамки английского заказа. На самом-то деле заказ нашего военного ведомства. Просто в США его размещало британское правительство по просьбе России. Не знаю почему, но эти кольты у нас именовали револьверами. Эффективное оружие. Бой резче, чем у нагана, калибр больше, скорострельность выше. Да и патроны непривычные, толстенькие. Вот, еще возьми. Артур кинул мне на постель пару сменных обоим, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. «Товарищ Фраучи, ты еще здесь? И какого хрена? Просился на пять минут, а сидишь уже час без малого!» Это кто там говорит таким противным голосом, да еще назвав Артура по фамилии, которую он уже и сам начал забывать? «А, так это докторица. Длинная и тощая, словно жерть, страшная, словно финская война, и возрастом сравнимая с войной крымской». «Это не я виноват, а товарищ Аксенов. Я бы давно ушел, а он мне посиди минуточку да посиди, а как отказать контуженному?» От такого предательства друга я онемел. Хорошо, что башка болит, и говорить трудно, а не то сказал бы ему пару ласковых. А Артур Христианович, гад такой, еще и изгалялся. «Мне уже давно на службу пора, а он все вопросы дурацкие задает. Тетя Аля, ты ему укольчик успокаивающий сделай, чтобы он спал побольше». «Фраучи, ты меня давно знаешь. И не тетя Аля, а здесь я тебе, Алевтина Георгиевна. Я тебе самому сейчас укол такой сделаю, что неделю на жопу не сядешь. Марш отсюда, засранец!» Гроза шпионов и диверсантов товарищ Артузов выскочил из палаты, словно мальчишка, застигнутый грозной соседкой около любимой яблони. Похоже, с докторшей он знаком давно. Вполне возможно, что она в детстве ему уши крутила, такое запоминается надолго. «А вам, больной, зачем в госпитале пистолет? Ну-ка, быстро отдайте. Как выписывать станем, тогда отдам. А Артурчику я еще задницу надеру, чтобы оружием не разбрасывался». доктор резко ухватила пистолет за ствол и потянула его на себя. Что ж, пришлось уступить грубой силе, а иначе могло бы случиться несчастье. Но неожиданно Алевтина Георгиевна хмыкнула и вернула мне кольт. «Реакция нормального человека», — констатировала она. Посмотрев на мой озадаченный вид, улыбнулась, продемонстрировав крепкие прокуренные зубы. «Хотела проверить, не очень ли сильно сказалась контузия. А так, вроде и ничего, можно вам пистолет доверить, стрелять в потолок, а тем паче в окно не станете». «Вы бы, э -э, Алевтина Георгиевна, поосторожнее со своими экспериментами. А если бы пистолет случайно выстрелил?» – поинтересовался я. Докторша только повела костревыми плечами. Я, когда в земской больнице трудилась, однажды у сумасшедшего мужика ружье отбирала, что мне такая пуколка. Хотел сказать докторице, что у сумасшедших может оказаться осколочная граната, но не стал. Тетка взрослая сама должна понимать. Вы молодой человек, сами, будьте поаккуратнее со своими игрушками, почти ласково проскрипела она. Заиграетесь, так можете невзначай другую игрушку отстрелить, более важную, а вами уже девки интересуются. Грубоватые слова в устах кострявой эскулапши казались нарочитыми и какими-то несоответствующими. Мерси, мадам, поблагодарил я. Иль Неападе парировала докторша на чистейшем французском, а потом добавила с усмешкой: Мезили префабле де Еще раз мерси, отозвался я, выдавливая из запухшего лица ухмылку. Только замечу, что и вам не идут простонародные выражения. «В моем возрасте, молодой человек, уже глубоко насрать, что идет, а что нет», поведала Алефтина Георгиевна. «Могу себе позволить такую роскошь говорить так, как сама хочу. Это вы еще должны выбирать, как говорить и кому. Вот когда доживете до моих лет, тогда и поймете. Хотя...» – заметила докторша, критически оглядывая меня. «Учитывая состояние вашего тела, шрамы, до моего возраста вы точно не доживете. Сколько вам лет?» «Действительно, сколько?» Кажется, не то 50, не то 52. Тьфу ты, мне же в два раза меньше. Осенью 23 стукнет, гордо сообщил я, а потом скромно добавил. Я же ли, конечно, до осени доживу? Да, протянула докторша. Я думала, что вам хотя бы лет 30? Что ж, не она первая, и, думаю, что не последняя, кто считал, что мне больше лет, чем есть. А Елевтина Георгиевна, сердобольно покачав головой, сказала. Вам сейчас спать нужно как можно больше. Я вам пару пилюль Веронала оставлю. Веронал? Вроде бы в моем времени он запрещен из-за побочных эффектов. Слабости, сонливости и еще чего-то там. Но голова разболелась не на шутку, и я покорно слопал обе пилюли, запил водичкой из стакана, поднесенного Шей, и начал проваливаться в спасительный сон. Напоследок еще подумал, что надо бы на пошукать во Франции, да прикупить каких-нибудь снотворных препаратов, более щадящих. Димитрола, что ли? Но не уверен, что его уже изобрели. Проснувшись, почувствовал себя значительно лучше. Сумел встать, сходить в туалет и умыться. Слабость ощущалась, но зато не было ни тошноты, ни головокружения. Жутко хотелось пить. Подумал уже, что плюну на страхе и напьюсь из-под крана сырой воды, но обнаружил на тумбочке графин. Ухватился, жадно припал в горлышку и только потом заметил, что рядом стоит стакан. Теперь захотелось есть. Решив, что нужно выползти в коридор и отыскать какой-нибудь медицинский персонал, наткнулся на докторицу. «Ого, товарищ Аксенов изволил проснуться?» сказала Алевтина Георгиевна, входя в палату. Ухватив меня за руку, развернула лицом в сторону кровати. «Но вставать пока рано, ложитесь». «Я есть хочу» капризным тоном сообщил я, устраиваясь на постели. «Еще бы ты не хотел», — хмыкнула докторша, переходя на «ты». «Двое суток без сознания был, а еще сутки спал». «Спал сутки?» — слегка обалдел я. «То-то меня всего шкалит». «Что делает?» — переспросила докторша. «Ну, это когда корежит, словно с бадуна. Жесть, в общем». Алевтина Георгиевна посмотрела на меня с неким сомнением. По маленьким глазенкам видно, что решает вопрос, а не стоит ли вызвать санитаров. Но вместо дюжих мужиков вызвала девчушку с подносом, на котором стояла миска с жидким рисовым супом и серотливо лежал одинокий сухарик. Я мысленно вздохнул и в два приема слопал все, даже не заметив вкуса. «Может, еще мисочку и пару сухариков?» Жалобно попросил я. «Все-таки я не месяц голодала, поменьше?» «Попозже». Строго сказала докторша, но потом, слегка сжалившись, уточнила. «Если в желудке удержится, то через час еще пришлю. А теперь отдыхай». Сколько раз повторял слова Лиса из «Маленького принца», что в мире нет совершенства. Вроде бы мечтаешь выспаться, отдохнуть от тревоги волнений, а когда наконец-таки представляется такая возможность, так и спать не хочется, и на приключения тянет. «Это я про свое пребывание в госпитале». «Спи себе, сопи в дырочки, так не хочется, и голову ломай, а как там, во Франции, без меня? Может, наше торгпредство уже развалилось, а мои подчиненные, предоставленные самим себе, пустились во все тяжкие?» Александр Петрович, скажем, вместе со Светланой Николаевной решили эмигрировать в Исландию. А Кузьменко, оставленный за старшего, закупил на все деньги какой-нибудь ерунды, вроде лекарств с радием, или зафрахтовал судно, загрузив его гнилой пшеницей. И как там Патылицын, призванный объединять вокруг него весь белогвардейский бамонт. Но все это вместе взятое перекрывалось мыслями о Наташке. Как она там? Мысли пытался гнать, но они все лезли. Вот так вот, ломай голову, а она, зараза такая, время от времени еще и болит. Не чрезмерно, но все равно неприятно. Алевтина Георгиевна пожимала плечами и предлагала Веронал, от которого я отказывался. Еще она сообщила, что в моем случае имели место контузия, сотрясение мозга и ушиб груди, в которую угодил осколок. Удачно, что попал в красное знамя, а иначе случилось бы проникающее ранение. Эх, жалко, орден теперь покореженный. Можно бы и такой носить, чтобы народ видел «вот он, герой», но не стоит. Надо во в ЦИКе дубликат запросить или копию ювелиру заказать. Через неделю мне стало совсем хорошо, голова перестала болеть, но и докторица, и прочий медперсонал напрочь отказывались дать мне хотя бы какую-нибудь газету. Мол, больному нельзя волноваться, а чтение советских газет выздоровлению не способствует. Ну как они не понимают, что без информации мне гораздо хуже? И Артузов с собака такая не появляется». Пару раз присылал передачи с шоколадом и пряниками, мыльно-рыльными принадлежностями, но сам и носа не показал. И этой загадочной Марии Николаевны тоже не видно. Может, ее бы уговорил принести свежую прессу или хотя бы какие-то новости узнал. Единственное, что удалось выбить из скулапов, так это свежий номер альманаха «Боспор мирийский И что за название это такое? Даже не в раз и понял, что «Боспор мирийский это Керченский пролив. Стало быть, альманах издан в Крыму. Крым же еще недавно был вражеской территорией, а теперь под главенством генерала Слощева благоденствует и процветает. А не процветал бы, так с чего альманахи выпускать? Альманах позиционировал себя как литературно-художественный. Тем не менее, вступительная статья политическая, потому что посвящалась необходимости объединения Республики Крым и Советской России для аннексии проливов Босфор и Дарданеллы. Впрочем, аннексия – это уже мой термин. Анонимный автор разъяснял читателям, что благополучие обоих государств тесно связано с аграрным развитием, а для успешного процветания промышленности и благоденствия граждан по позарез нужны проливы, дабы беспошлинно провозить русскую пшеницу на европейские рынки и зарабатывать деньги для восстановления промышленности и транспорта. И что любопытно, альманах считал, что в освобождении проливов от османского владычества главную роль должны играть большевики, так как их вооруженные силы более многочисленны, а вот нелегкую ношу распределения прибыли возложить на Крым, потому что он имеет и флот, и нужные кадры для торговли. А статейка-то интересная. Вполне возможно, что именно так наши вчерашние противники и хотели видеть взаимоотношения двух российских государств. От нас заполучать силы и средства, а если называть вещи своими именами, то пушечное мясо, а на себя возлагали нелегкую ношу в деле распределения прибыли. Допустим, принципиально нового мы ничего не узнали. В большой политике идеалом всегда являлись неравноправные отношения между государствами, а подчинение одной стороны другой. И кто сказал, что в случае победы Антанты Англия и Франция отдали бы нам обещанные проливы? Любопытно, а руководство РСФСР читало эту статью? Если нет, то надо бы сделать копии и раздать членам ЦК и СНК. И мне выговор, что не уделяю должного внимания ближайшему нашему соседу, а то, что Крым пока находится в ведении КРО, а не ино, слабая отговорка. И то, что начальник политической разведки не успевает, еще слабее. Надо срочно засылать в окружение слащего своего человека, а лучше двух, чтобы получать информацию о планах крымчан. Вот как только выпишусь из госпиталя и приеду в Москву, так и займусь. Ладно, а что в альманахе по художественной части? Список авторов впечатлял. Тут вам и Алексей Толстой, и Александр Кондратьев, и Бунин с Куприным. Впрочем, маститым авторам отведено по одной-две странички, потому что большую часть книжки заняла свежая повесть некого В.И., посвященная победе Александра Ярославовича над шведами. Кстати, в прошлом году сражению на реке Невес стукнуло 680 лет. Я думал, что ничего нового о победе русского оружия над своими уже не узнаю. Об Александре Невском читано-перечитано и даже как-то побывал в Стокгольме. Постоял и у памятника Биргеру, и рядом с ратушей, где, по словам нашей экскурсоводши, и был похоронен Ярл. А нет, оказывается, накануне сражения Александр Ярославович отправил отряд боевых пловцов во главе с Гавриилом Алексичем, снаряженных греческим огнем для уничтожения вражеских судов, приказав сохранить в целости три шведских корабля, чтобы остаткам разбитого воинства было на чем убегать. Кстати, вполне разумный поступок оставить врагу лазейку для отступления, а иначе он бы дрался с отчаянием крысы, загнанной в угол. Да и оставшиеся в живых привезут в Швецию весть, что с Великим Новгородом, читая с Русью, не стоит шутить. Далее князь Александр, имевший тысячу дружинников против пяти тысяч шведов, использовал в бою военную хитрость. Приказал наловить лосей, привязать к их рогам горящую паклю, а потом направил живые огненные тараны на лагерь неприятеля. Скандинавы, на которых ринулись обезумевшие животные, изрядно опешили, а русские витязи, скачущие следом, воспользовались суматохой и перебили шведов. А Ярл-Бергер получил увечья не от копья Александра, а от рогов самого крупного из лосей, на котором как раз и сидел сам князь. Оттого, дескать, шведы до сих пор отрицают свое нашествие на реку Неву и факт получения травмы Ярлом. Все-таки Биргер очень почитаем в Швеции и как правитель, и как основатель Стокгольма, а признавать рану, полученную от какого-то лося, неприлично. Кому как, а мне повесть понравилась, читать интересно, претензий на научность в ней нет, а как художественное произведение вполне себе стоящее, имеющее право на существование. Может, по примеру прочих попаданцев, и мне начать заниматься литературным трудом? Не стану передирать Пикуля или публиковать стихи Владимира Семеновича, а напишу свое, выстраданное. Например, попадание кавалерийского эскадрона на Бородинском поле. Хотя эскадрона маловато будет, даже полк французы разделают. А вот ежели всю первую конную отправить в тыл армии Наполеона, да еще обеспечить рубакам пространственно-временной туннель для поставок боеприпасов, пополнения и эвакуации раненых. «Ух ты, как интересно! Нет, не стану. Даже если напечатаю под псевдонимом, то Семен Михайлович все равно прознает и собственноручно меня зарубит за такую фантазию».